Глава 65. Вероника. Есть что-то меланхоличное в композиции из розмарина и вереска, которая стоит на столе между нами. Тем не менее, Живые цветы — это знак качества. Мы с сэром Робертом сидим в Терлстон-хаусе, нашем любимом ресторане в Эдинбурге. Обстановка здесь приятная, а еда не только локального производства, но и ласкает все вкусовые рецепторы. Мы заказали шотландское конфи из лосося с фенхелем. признаюсь я поражена дорогой сэр роберт что наша поездка научила меня понимать не только пингвинов но и людей замечаю я расстилая салфетку на коленях в возрасте восьмидесяти лет я уж было подумала что выучила все что мне было уготовано выучить вовсе нет дорогая вероника отвечает он вы не заканчиваете учиться новому И когда вам исполнится девяносто семь? В этом заявлении заложено несколько переменных, и я лишь надеюсь, что он прав. Однако следующие десять лет кажутся куда более пресными по сравнению с двумя последними. У меня вырывается вздох. Если я хочу учиться новому, мне нужно каким-то образом приобретать новый опыт. «Замечаю я. Уверен, при желании это можно будет устроить», — загадочно отвечает сэр Роберт, затем добавляет. «Мне и самому еще многому предстоит научиться». В его глазах отчетливо проблескивает озорной огонек. «Ах, как я завидую этому огоньку!» Я боюсь, что мое время, сверкающих глаз, давно прошло. Мы обсуждаем Дейзи и хвалим ее благотворительные проекты. А затем, как это часто бывает, наш разговор скатывается в обсуждение пингвинов. Мы говорим об острове Медальон и о том, какую огромную работу проделывает команда из четырех человек. За минувшее время они уже нанесли несколько визитов в главный центр на Антарктическом полуострове, и перед ними открываются новые научные возможности. Терри особенно взволнована этим. Со временем она сможет даже расширить штат, хотя, как я понимаю, Патрик работает усерднее, чем когда-либо, и стремится брать на себя все новые обязанности. Недавние события, очевидно, вбили в него немного здравого смысла. Ученые следят за пипом через трекер. Кажется, только вчера он был маленьким перепачканным комочком, который еле держался на ногах в снегу и готовился испустить последний вздох. Однако теперь он совершил путешествие длиной во много тысяч миль по ледяным волнам. И Терри уверяет меня, что он заплывает еще дальше. Любой из нас мог бы взять с него пример. Мысленным взором я вижу, как он ныряет в кристально чистые воды Антарктического океана, увлеченный вечными поисками рыбы. Когда наш тоже рыбный ужин подходит к концу, я извиняюсь и удаляюсь в уборную, чтобы освежить помаду. Терлстон Хаус может похвастаться комфортабельной дамской туалетной комнатой с роскошным средством для мытья рук, ароматизированными полотенцами и патиной естественного света, проникающего сквозь тонкие кружевные занавески. Я приглаживаю волосы, затем лезу в сумочку и вспоминаю, что вышла из дома совершенно без помады. В настоящее время я провожу эксперимент. я купила странное творение косметической промышленности под названием карандаш для губ да у меня полно помад разных оттенков красного и розового которые я пока не успел израсходовать, но поскольку все они как одна упакованы в пластик больше я помаду не покупаю нащупывая карандаш для губ я размышляю о прошедшем вечере который показался мне Весьма удовлетворительным. Я уже с нетерпением жду новой встречи и беседы с сэром Робертом. Как прекрасно разговаривать с человеком, с которым у тебя так много общего. Более того, с человеком, который знает все твои недостатки и все равно любит тебя. Мне действительно интересно, что имел в виду сэр Роберт, когда говорил о новом, и когда он сказал, что ему еще многому предстоит научиться. Я обвожу губы рубиного-красной линией по внешнему контуру и тщательно закрашиваю. Человек всегда должен стремиться выжить максимум из того, что ему дано. Я останавливаюсь. Что-то в зеркале привлекает мое внимание. Я смотрю внимательнее, и тут с удивлением и восторгом Я замечаю это в своих глазах, маленький, но несомненный огонек. Текст читала Новикова Ирина.